Глава 35. Две очень короткие беседы с непредсказуемыми последствиями. Вечер 22.00. Кравченко и Мещерский сидят в офисе Чугунова на Кутузовском проспекте. Контора пуста, все сотрудники и клерки давно смотрят дома по телевизору Санту-Барбару. Офис караулят только два дежурных охранников. Ночной швейцар, да круглосуточно включен автоответчик. Кравченко смотрит на часы. Пора. Набирает номер и нажимает кнопку записи. Этот разговорчик должен остаться в веках. Гудки. Мещерский нетерпеливо откидывается на спинку кожаного кресла. Но вот трубку сняли. Алло. Добрый вечер. Мне нужен Данила. Я вас слушаю. Голос приятный, звучный, мужественный и вежливый. говорит начальник охраны Василия Чугунова Вадим Кравченко. Рад знакомству. Иван Арсеньев сказал, что с вами можно договориться насчет взноса за Соломею. Деньги уже у вас? Да. Отлично. Привезите их завтра утром к 10 в холодный переулок, дом 12. Я вас встречу. Соломея будет показана завтра же в 11 вечера по тому же адресу. «Утром деньги, вечером стулья», — Кравченко хмыкнул. «Дорогой мой, такую сумму я не могу отдать без всяких гарантий». Собеседник помолчал секунду, затем усмехнулся. «То, что я назвал вам адрес, даже то, что вам дали этот телефон, уже гарантия». «Установить адрес по номеру не проблема, вы ж профессионал, я думаю. Но это наши условия. Утром деньги, вечером стулья. Вы согласны?» «Или мы попусту тратим время?» «Хорошо», — Кравченко колебался, «но я привезу вам деньги не один. Будет второй охранник». «Нет, вы приедете один. Не бойтесь, мы уважаем своих клиентов, тем более таких людей, как Василий Васильевич Чугунов». «Ну хорошо, завтра в десять я вас встречу». И трубку повесили. Кравченко перемотал пленку и включил запись Мещерскому. «Двенадцатый дом по Холодному переулку принадлежит Игорю Верховцеву», сказал он, когда Мещерский все прослушал. «Я навел справки еще сегодня утром через ребят знакомых в конторе моей прежней. Прежде там располагался офис Василия Верховцева. Этот Игорь, его младший брат. Того, кажется, убили в подъезде, я что-то в газетах читал. Давно, правда, это было. Он финансовый туз какой-то был. Мещерский вытащил кассету из телефонного рекордера и передал ее Кравченко. «Вроде того, Верховцев-младший — богатый бездельник. Бизнесом не занимается, уступил все дела компаньонам брата, а сам просаживает капитал, доставшийся по наследству». «Просаживает. А этот Данила, кто он, интересно?» «Секретарь, охранник, что-то в этом роде». Кравченко вставил кассету с разговором в двухкассетник Sony и начал дублировать запись. Завтра выясню точно. Одну пленку я оставлю себе, другую заберешь ты. Хорошо. Возможно, пригодится, да. Значит, Соломея будет завтра ночью. Занятно. Чучело-то действительно деньги отстегнула? спросил Мещерский недоверчиво. Уже из банка привезли, в сейфе у него дома. Я завтра сначала к нему заскочу, потом в холодный. Подстраховать тебя? Я проеду вперед и где-нибудь приткнуть. Хорошо, спасибо. Ты знаешь, — Мещерский замялся, — зря ты, Катя, запретил сообщать Колосову, а... О чем еще? Кравченко надменно выпятил подбородок. Ведь ничего пока такого эдакого не происходит. Только свистопляска вокруг какой-то соломеи — А потом они милиция, то есть слишком громко всегда топают своими кованными сапогами, а тут нужны, как видишь, бархатные перчатки и балетные тапочки. Тебя в конторе испортили, Вадя. Князь улыбнулся и спрятал кассету дубликат в карман. Задаешься ты, брат, а того не учитывая, что ни одна бархатная перчаточка на такую длань, как у тебя, не влезет. Тебе, Вадя, митенки нужны, а насчет балетных тапочек я вообще молчу. Вечер. 22.00. Время то же самое. Место на другом конце Москвы. Областная прокуратура, кабинет старшего следователя Панкратова. Арсеньев. В настоящее время находится в Суздале в отеле «Русская тройка» в компании эстрадного певца Федора Краснова и его ансамбля. Там какой-то юбилей был. Вечер, банкет. Потом на тройках катались по последнему снегу. Золотое кольцо, в общем, с бубенцами. Колосов хмуро докладывает, следователь внимательно слушает. Панкратов — высокий, костистый, унылый и лысый мужчина, 46 лет, в мятом синем костюме, голубой рубашке и пестром галстуке. Арсеньева брать среди этого веселья нецелесообразно. «Слишком шумно, много очевидцев», — продолжает Колосов. Лучше сделать это, когда он вернется в Москву. Мы связались с местным ОВД, розыск поможет. Вернется он, по нашим расчетам, дня через два. Мы возьмем его на Белинку и... Вы, Никита Михайлович, отвезете ему повестку в прокуратуру. Отчеканил Панкратов. Повестку и все. Он придет сюда, в этот кабинет, сам. Что будет дальше, решу уже я, после того, как лично его допрошу. Арсеньев, Известный человек в Москве. У него большие связи. Мы должны быть очень осмотрительны. Очень. Здесь комар носа не должен подточить. Чтобы не получилось, как в прошлый раз, с председателем того, благотворительного фонда. Задержали его вы по своей инициативе, а расхлебывать кашу, выпускать и извиняться пришлось мне. Колосов зло прищурился. Панкратов бил по самому больному месту. Действительно, операция с тем благотворителем с треском провалилась, несмотря на все их усилия. Информации было выше крыши, а вот легализовать ее должным образом не сумели. Не боги ж. Вы отвезете ему повестку в прокуратуру и проконтролируете явку, подчеркиваю, только проконтролируете, не схватите его упаси боже, с вас Панкратов был сух, как столетний гербарий. Но на нем завязано все, все Лавровский, Красильникова, Берестова, Кира Ревякина. Ее, по показаниям свидетельницы, сажали именно в красную иномарку. Колосов не желал сдаваться вот так просто, без боя. А Ольга Невзорова из Балашихи? Связь между нею и Арсеньевым вами так и не установлена. Да и остальное еще требует проверки. В общем... «Не будем пререкаться, Никита Михайлович, руководитель группы «Я», к тому же мое начальство в курсе, полностью меня поддерживает. Мне нужен официальный допрос Арсеньева. Если ему суждено признаться в убийствах, пусть делает это у меня в кабинете. Я это правильно и законно запротоколирую». «Мне, извините, не нужны бумажки сомнительного юридического качества, которые иногда выдают ваши подчиненные. Из лучших побуждений, конечно, все эти липовые явки с повинной, чистосердечные признания. Это лишний козырь адвокату, если их несостоятельность и недостоверность будет установлена в суде. Я больше проколов не хочу». Панкратов даже пристукнул ладонью по столу. Лысина его побагровела. Колосов тоже покраснел, как рак. Его оскорбляют прямо в лицо, а он... Ах ты, руководитель группы. Пишите повестку. Мои сотрудники... Нет, я лично доставлю ее по адресу и опущу в почтовый ящик, если уж я ни на что больше, по-вашему, не годен, только как на роль почтальона. Он, насупившись, забрал у Панкратова синенький бланк и вышел из кабинета, оглушительно грохнув дверью.